Глава 28. Предложение Клода эхом отдавалось в голове. Ты сможешь использовать всю его огромную мощь. Демон Клода терпеливо стоял рядом, смотрел, слушал, помахивал хвостом, так же как делал это Зуилос, непроизвольное движение, которое не мог себе позволить ни один демон, связанный легальным контрактом. Робин Со мной ты будешь в безопасности, мягко добавил Клод. В горле пересохло, сердце заколотилось. Это было всё, чего я хотела: безопасность, мамин гремор и чтобы кто-то взял на себя мои проблемы. Нужно всего лишь довериться человеку, который только что натравил демона на детей своего бывшего бизнес-партнёра. Я сглотнула. Если я откажусь от его предложения, он скорее всего убьёт нас. «Значит, сейчас нужно соглашаться, а потом искать выход позже, когда Зуилос придет в себя, если это произойдет до того, как все выйдет из-под контроля, если он вообще придет в себя. Не убивай Амалию и Трэвиса, не причиняй им вреда». «Как угодно. Значит, ты со мной?» Он протянул руку. «Да», солгала я и осторожно потянулась к его руке. Его холодные пальцы сомкнулись на моих. Хм, я разочарован, Робин. Разве ты не знаешь, что демоны могут распознавать ложь? Расширившимися тоже со глазами, я взглянула на его демона и попыталась выдернуть руку. Серебряное кольцо на безымянном пальце Клода впилось в мою кожу. Agri profundius, ardidesidas. Руку обожгло чужой магией. Каждая мышца сжалась и сразу же обмякла. Я повалилась на бок, не в силах пошевелиться. Зуилос мертвым грузом придавил мне одеревеневшие ноги. Клод поднялся на ноги. «Убей щенков Харпера и забери этих двоих. Действие инъекции скоро закончится, так что нужно вколоть демону новую дозу». Его демон злобно усмехнулся. Я не могла шевельнуться. Голова неловко склонилась на бок, челюсть отвисла, очки сползли. Демон склонился над Амалией с Тревисом и протянул руку. пыхнул, алый свет, но это была не демоническая магия. Угненный шар ударил демона в спину и лопнул как мыльный пузырь. Демона охватили языки пламени, он взревел от боли и попытался расправить крылья. Бетон под ногами чудовища задрожал и пошёл трещинами. Демон покачнулся. Передо мной словно из воздуха появились трое мужчин. Трое вооружённых магов в чёрной боевой экипировке окружили демона. Ближе всех ко мне оказался бородач с проседью. Я сразу его узнала. Это был Дариус Кинг, глава гильдии Ворон и Молот. В его руках была пара серебряных кинжалов, и он направил лезвие одного из них в лицо Клоду. Клод отшатнулся, прижав ладони к глазам. "В чём дело?" вскрикнул он. "Я ничего не вижу". Демон Клода взмахнул крыльями, сбросил пламя со спины и кинулся к Дариусу. Мак растворился в воздухе. Но Димин не остановился, словно продолжал преследовать невидимую цель. Напарник Дарюс, вооружённый тяжёлым жезлом, напал на Димина сзади и с размаху ударил по бетону. Тротуар под Димином треснул, раскалённая лава фонтаном брызнула Димину на ноги. Взревя от боли, Димин отскочил от пузырящихся брызг. Снова показался Дарюс, замахнулся и швырнул в Димина чем-то небольшим. Раздался взрыв, и Димина бросило вперёд. В этот момент третий маг выхватил из кобуры пистолет, произнес заклинание и стал стрелять. Выстрелы сбивали демона с ног потоком сжатого воздуха. Наконец он рухнул, но победить его было не так легко. Он вскочил на ноги целым и невредимым. Алая магия окутала его руки, воздух стал ледяным. Лава покрылась инием, превратившись в черные комочки. Под ногами демона появился широкий круг, покрытый рунами. Зуилос поднялся и, дрожа, прикрыл меня своим телом. Демонический круг взорвался, нас ударило взрывной волной. Зуилос прижал меня к земле, прикрывая руками мне голову. Земля содрогалась, вокруг плясала багровая зарева. Затем свечение погасло так же быстро, как появилось. Стало тихо. Зуилос с трудом поднял голову. Я все еще не могла двигаться, но видела, как демон уносит Клода под мышкой, тяжело взмахивая крыльями. Через пару секунд они исчезли. "Проклятье", проворчал кто-то. Я услышала шорох шагов. Прижав меня к себе, Зуилос попытался встать. Ему удалось сделать несколько шагов, и он снова упал на одно колено, не в силах удержаться на ногах. Дарюс и двое его товарищей, Жерар, с которым я говорила в парке, и тот, что бросил в демона горящий шар, окружили нас. На Жераре не было ни царапины, но остальные сильно пострадали от магического взрыва. Зуилос зарычал, крепче прижимая меня к себе. Я повисла как кукла, всё ещё бездвижная заклинанием Клода. Мне кажется, начал Мак огня низким голосом. Или этот демон действительно действует независимо? Возможно, она мысленно контролирует его, предположил Жерар. Дариус погладил бороду. — Робин, если твой демон отойдет, мы сможем снять заклятие. — Зуилос, — мысленно обратилась я к нему. — Думаю, они хотят помочь. Он оскалился. — Один из вас может подойти. Троица удивленно уставилась на нас. — Зачем он говорил с ними? Он же только что сдал нас с потрохами. — Будь я проклят. Никогда не слышал, чтобы демон говорил. — воскликнул Жерар. — Жерар. Зуилос взмахнул хвостом. Такой же глупец, как и остальные хайнун. Почему бы мне не поговорить? Потому что ты должен быть связан контрактом, беззвучно возразила я. Боюсь об заклад, что тебя никогда раньше демон и не унижал, заметил макогня. Дарюс, ясно же, что этот контракт нелегальный. Дарюс внимательно оглядел Зуилоса, задержав взгляд на руке, обнимавшей меня, и вложил кинжалы в ножны. Жерар, дай мне рассеивающий артефакт. Ты не можешь к ним приближаться. Этот демон никому не подчиняется. Дарюс молча протянул руку. Неодобрительно нахмурившись, Жерар вынул из мешочка на поясе серебристый шарик и бросил его Дарюсу. Держа шарик в руке, Дарюс спокойно подошёл к нам. Он встал передо мной на колени изувился и ещё крепче сомкнул пальцы на моём свитере. Под взглядом смертельно опасного демона, дышащего ему в шею, Дариус коснулся артефактом моего лба и прошептал заклинание. Меня окутала холодная магия, и оцепенение отступило. Впервые с того момента, как Клод околдовал меня, я глубоко вздохнула, извилась, оттолкнула руку Дариуса назад. Но Дарёс лишь присел на корточке. Ты очень заботливо относишься к своему контрактерау. Зуилос закусил губу. Я уже довольно хорошо его знала, поэтому тут же пресекла его попытку вцепиться когтями Дарёсу в шею. Я прижала голову Зуилоса к груди и крепко обняла его. Он схватил меня за плечи, пытаясь вырваться, но был всё ещё слишком слаб из-за таинственной инъекции Клода, а я держал его так крепко, словно от этого зависела моя жизнь. Чтобы освободиться, ему пришлось бы сделать мне больно. Он яростно дёрнул меня за рукав. "Файлас, ты не можешь убивать людей, когда тебе вздумается, и не станешь убивать того, кто только что нас спас". Так и не сумев вырваться, он завыл как бешеный волк, уткнувшись мне в шею. обняв его ещё крепче, я взглянула на Дарюса через покосившиеся очки. Хм, ну, я могу объяснить. Правда. Дариус немного отодвинулся, глядя, как лицо Зуилоса утопает в моих буферах. Да, вышло довольно странно, но у меня не было других идей, как хотя бы ненадолго удержать Зуилоса под контролем. Он вонзил когти мне в рукава и разодрал их на ленточки. Ладно, не совсем под контролем. Дарюс поднялся и отошёл к своим товарищам, которые никак не могли решить, как реагировать и выглядели слегка ошеломлёнными, глядя на меня и моего демона. "Может, тебе стоит отпустить его?" предложил Дарюс. Я разжгла руки и Зуилос отпрянул, сверкая глазами. Видимо, он постепенно приходил в себя. "Канеш, Жультис. Эш, а ты, Дильран. Не называй меня глупой!" рявкнула я, поправляя очки. "Это ты глупец!" Ты должен был держать свой большой рот на замке, и они бы не узнали, что мы с тобой заключили нелегальный контракт. Он и так это знал, потому и поразил меня ослепляющий Виш. Но она же не действует на дем... Ох, он сердито взглянул на меня. Я поморщилась. Ага, мягко перебил Дариус. Мне давно было интересно, почему на демонов не действует магическая слепота. У них инфракрасное зрение. такое же, как у Зачем ты ему отвечаешь? прибил Зуилос Жультис. Хватит называть меня дурой. Он схватил меня за свитер на груди, трое магов тут же шагнули вперёд, но Зуилос всего лишь поднял меня на ноги. Он неловко покачнулся, и я обхватил его за талию, чтобы поддержать. Он рыкнул на меня. Глаза мне верю, проворчал огненный маг. Я тоже присоединился к жира Дарёс неторопливо кивнул. Удивительно, не правда ли? Этот маг был главой гильдии. Он обладал влиянием и авторитетом в магическом сообществе, и теперь он и двое его напарников знали мой секрет. И я понятия не имела, что с этим делать. Я не только была против того, чтобы Зуилос убил их, особенно после того, как они спасли нас. Я ещё и не была уверена, что Зуилос сможет их победить не в его нынешнем состоянии. Глава гильдии внимательно рассматривал меня целую минуту, а потом глубоко вздохнул и замкнул руки на рукоятках кинжалов. «Мне жаль, Робин, но твой демон действительно опасен. У нас нет другого выбора. Мы должны уничтожить его ради безопасности вс...» «Нет!» Я шагнула вперед, раскинув руки, и закрыла собой Зуиллеса. «Нет! Вы не можете этого сделать!» Дариус нахмурился. «Робин...» Тогда вам придётся убить и меня. Я упрямо вздёрнула подбородок, хотя внутри всё сжималось от отчаяния. Он спас мне жизнь. Да, он не стал моим рабом, но он, он мой напарник, и я не позволю вам, Зуилос схватил меня за свитер и оттащил в себе за спину. Глупая Пайлос, я защищу тебя. Да ты едва держишься на ногах. Запротестовала я и попыталась снова выйти вперед. Он опять меня оттолкнул. Я... — Ты что будешь кричать на них, пока они не умрут? — Придурок! — А ты молишь-то? — И Найлис, и Таридис! — Хватит меня оскорблять! Дариус многозначительно кашлянул. Я выглянула из-под руки Зуилоса и заметила, как глава гильдии прикрывает рот, пытаясь скрыть выражение своего лица. Возможно, решение уничтожить твоего демона было слишком поспешным. Жерар с тревогой посмотрел на своего лидера. Дарёс, в законе ясно сказано. Второе правило дружище. Давай не будем уничтожать то, чего мы пока не понимаем. Он перевёл взгляд на меня. Рубин, ты сказала, что можешь объяснить? И я действительно хотел бы услышать твоё объяснение. Но сейчас для этого не самое лучшее время. Так что, если ты согласна встретиться со мной как можно скорее, мы заберем вас отсюда, и на этом мы здесь закончим». «Хорошо», — согласилась я с опаской. «Замечательно. Тогда Жерар отвезет тебя и твоих друзей к целителю, а мы с Алистером сообщим в ОМП об огромных потерях в рядах гильдии Красный Ром». «А как вы узнали о Красном Роме?» — нахмурилась я. «Хотя нет». Как вы вообще здесь оказались? Он улыбнулся и почесал нос. После нашей первой встречи с тобой на Хэллоуин, когда ты сказала, что тебя атаковал неизвестный мак, мы занялись этой проблемой. Было ясно, что происходит нечто большее, чем побег одного демона. Думаю, что твоя история поможет найти недостающие фрагменты головоломки. Жирар склонился над малей, и я шипнул зуилысу. Сейчас тебе нужно вернуться в Инферно и восстановить силы на случай, если они нам понадобятся. Он услышал моё безмолвное предупреждение. Гневно взглянув на членов гильдии Ворон и Молот, он растворился в Инферно. Я облегчённо вздохнула. Дариус подошёл ко мне, глядя, как Алистер и Жерар несут в машины Амалю и Трейлиса, которые всё ещё были без сознания. Кстати, Робин заметил он Выражение лица твоего демона, когда ты назвала его своим напарником, было восхитительным. Я молча открыла рот. Он улыбнулся. С нетерпением жду подробного рассказа. С этими словами он последовал за товарищами по гильдии. Стараясь собраться с мыслями, я думала о том, было ли моё решение довериться Дариусу правильным, или я только что совершила самую большую ошибку.